Куря. Я роюсь в сумке. Четки. предсказуемое. Журнал, который Юнайтед печатает для пассажиров. Уворованный. Картонка с запасными перламутровыми пуговицами. Полезная вещь. Ключи от Дарта на большом латунном кольце с буквой В. Початый тубус мятных таблеток. Два корешка от билетов в кинотеатр, где мы с Викки смотрели старый фильм с Чарптоном Хестоном «Я заснул». Купленный в аэропорту страховой полис, роман в бумажной обложке «Последнее путешествие любви» некой Симоны Ля и толстый коричневый бумажник с оттесненной на лоснистой коже большой конской головой. Западный мотив. А в нем... В первом отделении фотография мужчины, которого я прежде не видел, чванливого латиноса в белой рубашке с открытым воротом и белом крупной вязке кардигане. У него густые черные брови, темные волосы со сложной продуманной завивкой, узкие, как смотровые щели глазницы – и тонкие губы, растянутые на смуглой физиономии, на смешливом самодовольстве. На тощей шее цепочка с золотым крестиком. Эверетт. Этот котяра сильно смахивает на зловеще ухмыляющегося развинченного альфонса из четырехразрядного вегасского мотеля. Такие носят пачку сигарет за затканным рукавом рубашки Руки у них длинные, костлявые, а пальцы стальные. Из каких-то принципиальных соображений они в огромных количествах дуют во все часы дня и ночи дешевое пиво. Я бы это кого где угодно узнал. В сиротских соснах их было хоть пруд пруди. Попадали они туда из самых что ни на есть лучших домов и способны были на гнуснейшие гадости, наткнувшись на снимок, я огорчился как никогда и в не меньшей степени растерялся. Не исключено, конечно, что он отличнейший добросердечный мужик, если бы мы когда-нибудь повстречались, чего не случится, то пришли бы к разумному взаимопониманию и принялись обмениваться нашими совершенно не схожими взглядами на жизнь. По сути дела, спорт – идеальный лингва-франка для такого настороженного бочком-бочком сближения бывших и нынешних любовников или мужей, каковые могли бы не будь его затевать безобразные драки. Примечание. Лингва-франка – общепонятный язык, итальянский. Конец примечания. Но, сказать по правде, плевать я хотел на любые достоинства Эверетта. Хоть был бы и не прочь упрятать его фотографию в глубину комодного ящика, а после, когда ко мне возникнут претензии, размахивать ею как оборонительным оружием. Я затягиваюсь глубоко и злобно и пытаюсь выпустить дым через нос, Сложный фокус, я его видел когда-то в колледже. Увы, дым в нос идти не желает, а возвращается в дыхательное горло, перекрывая дорогу воздух, от чего я начинаю давиться самым жутким образом. Пошатываясь, я вваливаюсь в ванную комнату и закрываю дверь, чтобы не разбудить вики громким кашлем и хрипом, от которых багровеет моя рожа. Из зеркала ванной на меня глядит незадачливый сексуальный маньяк, пляшущая в пальцах сигарета, измятая пижама с голубым кантом. Он хватает ртом воздух, щурит от резкого света глаза, совершенно как тот тип на снимке. Зрелище не из приятных. Удовольствия я, глядя на себя, никакого не испытываю. Все-таки надо было пройтись по улице и придумать какой-нибудь повод для каких-нибудь размышлений. Некоторые ситуации сами подсказывают человеку, как он может использовать их себе во благо. И руководствоваться в них следует обычной житейской мудростью. Как? На самом-то деле и во всех прочих. Всегда подымайся на палубу, чтобы полюбоваться восходом солнца. «Всегда прогуливайся по лесу, в котором стоит домик, и старайся найти новый путь к водопаду или старый, заслуживающий осмотра сарай». А я, едва успев объявить себя ни в чем не повинным, начал неуверенно напрашиваться на полное разоблачение. Огорчительное свидетельство самообмана. И даже более огорчительное, чем обнаружение фотографии кабеля эверета в бумажнике Вики, где в конце-то концов он имел полное право находиться и куда я не имел никакого права соваться. Когда я выхожу из ванной, Вики сидит у туалетного столика и, опираясь локтем о спинку кресла, курит одну из своих мерит. Телевизор выключен, лицо у нее чужое и злющее, как у девицы станцулек. На ней черная крепдышиновая приподнимающая грудь ночная рубашка и черные шлепанцы. Мне этот пикантный наряд не нравится. Хотя в начале вечера понравится, понятное дело, Мокк, поскольку он, пожалуй, пришелся бы по вкусу эверету. Не исключено даже, что Эверетта его и купил, как последний чарующий памятный дар. Я эту дрянь и минуты терпеть не стал бы, если бы мог сейчас коноводить, да, увы, не могу».